Глава двадцатая. Уровень четырнадцать. Нардэйл. Рид. Когда он ощутил ее в своем мире, его поле опять задребезжало так, что не удержать. Следы пересечения стирал на автомате, удалял данные сработки сигнальной системы. Полностью отключить ее не смог, хоть и старался. И с последних сил удерживал себя в кресле в чертовой комнате, к которой за последние сутки кажется привык. Чувствовал, что в этот самый момент не контролирует себя совершенно. Морщился, когда наблюдал, как плывут стены. Конечно, хотел ее встретить, но не имел права. Должен был, черт возьми, позаботиться о том, чтобы мусор не остался в системе, чтобы Инги со стороны комиссии ничего не грозило. Кропотливо менял цифры, символы, значения и коды. Если ему однажды прилетит, то прилетит так. Стоило последний занять место так, как было нужно Риду, сладкую мысль о том, чтобы прямо сейчас взять машину и махнуть на холм, перебил красный кот. Черт! Герхер Вард хлопнул по ручке кресла так, что та промялась, вызов на верх. Уровень критичности максимальный. Варду только что перекрыли выход из реактора, накинули на шею Аркан, предупредили о том, что неосторожных действий предпринимать не стоит. Организатор вызова Дрейк Дамиен Ферна. Ожидаемо. Комната. Рид покидал с непроницаемым лицом. И билась внутри одна единственная мысль. Она здесь. Нордэйл. Уровень четырнадцать. Инга. Здесь был поздний вечер, почти ночь. Холм невысокий, гораздо ниже той вершины, на которую мы недавно забирались. Здесь пахло иначе, другой свободой, и другие звезды светили в небе. Если все срастется, обещала я себе, если все образуется, я куплю атлас, прочитаю, как называются местные созвездия. Никто нас не встретил. Ни ледяные комиссионеры с сетью наготове, ни спецназ с пистолетами. Только тёплый ветерок и тишина. Даг молчал долго, очень долго. Кажется, для того, чтобы общаться, нам разнадобились слова. Его не было тоже. Ни машины, ни серебристые куртки, ни глубокого взгляда. Этот факт почему-то удручал. Скрёб царапающей ладошкой по открытому и чуть усталому сердцу. Больше не нужны были загашники для пороха, можно было выключать провод питания из внутренней розетки, восстанавливать от невидимых битв броню. Вот я и стала вновь обычной девчонкой, не бой бабой, не легионером, идущим к цели, просто девчонкой, которая в тихаре ожидала, что ее здесь ждут. Это ведь хорошо, что никого, да? – спросила я Дага, неуверенно, и он по одной фразе уловил всю мою расшатанность, раскрошенность. Ты чего? А мне хотелось улыбаться, спать и плакать. Я сама не знала, чего именно мне теперь хотелось, не знала, что нужно делать дальше. И мой спутник стал тем, на кого можно опираться. Давай вниз, приказал не громко. Там шоссе. Поймаем такси или попутку. У нас нет местных денег. Я все решу. И он решил. Каким-то образом договорился с водителем такси, пообещал, что оплатит тому поездку по прибытии к дому, уболтал. Наверное, чуть-чуть надавил. Дальше мы неслись по ночной дороге и все не верилось, что вокруг Нордэйл. Пусть спальный район, захолустье, но захолустье уровней и не сравнимое с земным. Спокойные обочины, обширные газоны, симпатичные тихие домики, высокие фонари. Мы в Нордэйле. Ему не верилось тоже. Удивление я читала по лицу Брауна, по его взгляду, отражающемуся между нами тихому восторгу, по моей пожатой теплыми пальцами руке. Водитель косился на грудь Дага, на висящие лоскутые рубахи, на красные полосы, оставленные неровными краями камней. Выдохшаяся девчонка и мужик, словно покоцанный огромной кошкой, странная парочка. Но такси мчалось вперед, углублялось в перекрестки, в повороты и вскоре вывернуло на знакомые улицы, от вида которых у меня повисли на ресницах слезы. Каменный дом, старинный, красивый, наверх Браун сбегал быстро. Заплатил водителю за поездку от холма и наперёд, куда прикажет дама. Мне через открытое окно протянул свёрнутые в маленький рулон купюры. «Здесь хватит на отель, если что. Если тебя выселили, найди меня завтра, поняла?» Я лишь кивнула ему на прощение. «Куда?» Водителю полегчало, когда ободранный мужик вышел из салона, когда случился факт платы за поездку. Появилось в голосе некоторое подобие дружелюбия. «Мы здесь. Просто перешагнули. Просто». В Нордэйле. Курния Дури это чувствовала бы себя стабильнее, чем теперь. Адрес назвала тихо и почти не разборчиво, но таксист услышало. Повезло тебе, что хозяйка в отпуске. Она оставила в ящике квартирантам записку, что оплату будет взимать двенадцатого. А сегодня какое? Соседка, которую я разбудила, смотрела на меня ословела. Я бы не будила, но нужен был запасной ключ, который на всякий пожарный хранился у Риты. Девятая сегодня. С утра было. Ты с какой планеты свалилась? Мне хотелось устало смеяться, потому что меня не высилили, потому что не обнаружились у порога вещи и потому что про планету было в десятку. Где-то далеко остался и странный пик со сложным названием или Снечей и тетя Нина. Я же стояла у двери, которую запирала аккурат перед тем, как попасть на мосту в аварию. Черт бы подрал в вечный поиск приключений на свою задницу. Он помог. помог мне вернуться. От этой мысли до сих пор мурашки по позвоночнику. Если не будет ничего, то хотя бы кофе. Когда-нибудь. В полутемную квартиру я вошла в замызганных кроссовках, без сумки, в штанинах, облепленных репьями и семенами растений. Привалилась с обратной страны к двери и закрыла глаза. Конечно, я приду в себя, включу свет, поставлю чайник. Но все это будет чуть позже, когда удивленная Ритка захлопнет двери своей квартиры и И когда мне перехочется плакать, Рид, тебе перечислить список твоих правонарушений? Взгляд Дрейка нечитаемый, как зеркальный экран, смотрел прямо в душу, в самую суть. Рид молчал. Говорить не имело смысла, он все сообщил делами. Несанкционированная коллаборация 3G и Шинерги, построение тоннеля. «Ах да, я забыл упомянуть о передаче скандатчика депортированной особи. Своевольное вручение ей бонуса в виде документов, денежных средств». Герхер Вард должен был слушать внимательно, но сознание отключалось. Мысли ускользали Кинге. «Если его переведут на другой уровень, на один из экспериментальных им не встретится». Волновало только это. Начальник перечислял названия типов ГАМ и ЭВА лучей, использованных Вардом без уведомления пересчетного комитета. «Ах да, я забыл упомянуть о передаче скандатчика депортированной особи. Рид смотрел мимо плеча в серебристой форме на окно, за которым царила ночь. Знаешь, сколько лет назад мы в последний раз собирались суд над своими? Двести, даже больше. Придется собрать новые. Сумеет ли он выбраться из удаленных локаций? Скорее всего, ему обрубят доступ к большинству функций, к использованию комиссионного кода. Тебе закроют возможность подключения к общей системе и зымут и заблокируют право на соединение с базой. Штрафы, штрафы, штрафы. Им угрожало такое их количество, что слушать не имело смысла. В лучшем случае деактивируют как рабочую единицу, в худшем убьют личность и физическую оболочку. Система не терпела восставших, но Варт не испытывал страха. Он думал только о том, успеет ли в случае подобного наказания обеспечить Ингу средствами к существованию, перекинуть на ее счет сумму достаточную для именно так я бы сказал тебе раньше до встречи с Бернардой теперь Дрейк стоял у того самого окна, положив руки на подоконник, смотрел в ночь. Арит впервые включился вниманием в разговор, потому что последняя произнесенная фраза выбивалась из общего контекста. В ней была надежда, слабая, но все-таки. Сомневаешься, что все перечисленное я исполнил бы немедленно? Он не сомневался. Дрейк никогда не раскидывался словами, он вообще ничем не раскидывался. Но теперь? Герхерварт ждал этих слов, как ждет пустыня заветного дождя. Но теперь? Они прозвучали, и сидящий на столе человек почувствовал себя так, словно ему на лицо упали первые дождевые капли. Знаешь, а ты везунчик в каком-то смысле. Тон все еще ровный, опасный. Диалог велел и тяк как хвост змеи, никогда не знаешь, где брюхо коснется мины. Она просила за тебя, прониклась к тебе симпатией, разделила твои чувства и потому внутри уже оправдала содеянное. Она человек и не понимает, к чему могут привести действия, которые ты совершил. На этом минном поле стояло столько ловушек, что не двинуть ни рукой, ни ногой. Поворот шеи мог стоить мгновенно сломанного позвоночника. И вообще-то я должен сделать так. В пальцах Дрейка как спичка переломился деревянный карандаш, и силы в этих пальцах было столько, что вместо карандаша легко могла переломиться ось соседней вселенной. Проблема лишь в том, что я не люблю расстраивать свою возлюбленную. Бомба под задницей тикает все громче. Какой провод перережет Дрейк? Чёрный? или красный. Через секунду Рид может быть оправдан или же раздавлен. Все зависело от прихотливого хвоста той же змеи. Беда заключалась в том, что Герхерварт ни о чем не жалел. В выпаде ему шанс, и развитие истории вновь пошло бы по тому же сценарию. Грейк прекрасно знал об этом. Тишина. Вата, как мягкий душный поролон. Все тот же взгляд насквозь. Выголенные провода Ридовой нервной системы. Я был бы на твоем месте. произнёс Дрейк тихо. «Я проходил все эти стадии. Если бы не это, если бы не Бернарда. Ты понимаешь?» Варт понимал. «Что ж, слушай меня». Эта фраза явилась переломной. Изменился тон, изменился голос начальника. И сделалось ясно, перерезан красный провод. Тот, который вёл к решению относительно помиловать. Чёрный лишил бы Рида способности дышать и видеть этот мир». «Ди просила помочь тебе с адаптационной сывороткой. Не знаю, по какой причине она уверена, что я её всё-таки создал». Дрэк сел на стул напротив, подался вперёд, сцепил руки в замок, покачал головой. «Ты хоть понимаешь, во что ввязался сам?» «Во что втянул эту Ингу?» Рид уже онемел от молчания. Кажется, у него склеились губы. Кажется, он начал забывать слова». При естественном процессе адаптации, то есть прямом влиянии тебя в ее фон, вероятность того, что она погибнет, девяносто семь процентов. Высокий процент, правда? Не просто высокий, недопустимый. Сыротку я создал, это верно, но вероятность человеческой смерти при ее использовании пятнадцать процентов. Пятнадцать. Ты соображаешь, Рид? Да, шанс на благополучную адаптацию есть, но ответь мне на вопрос. Ты готов так рисковать этой девушкой? Невидимый дождь кончился. Стало глухо. Стало темно. Варт только теперь понял, как сильно в глубине души надеялся на Дрейка, на неизвестные формулы, на счастливую случайность. Теперь надежда удалялась от него, как огни скоростного поезда, проскочившего сельский вокзал. Трое суток ее мучений, агоний, приступов сильнейшей боли. А как ты думал? Без этого не обойдется смешение фонов. Принятие человеком нашей энергии всегда будет выворачивать людей наизнанку. Вероятная смерть в конце. Ты готов? Кажется, внутри кто-то гасил свет. Кажется, цементировался для чувств глубокий подвал. Если ты хоть немного ее ценишь, поверь, я не против поделить самодифицированным адаптационным материалом. Но если она тебе дорога, может, стоит объяснить, что у вас ничего не выйдет. Теперь Рид молчал иначе, еще не согласно, но уже глухо, медленно закатывал себя в асфальт. Пятнадцать процентов — это тоже недопустимо. Едва ли он сможет существовать с мыслью о том, что допустил ее предсмертную агонию. Не сможет не смотреть на это в процессе, не думать об этом после. Ожиги эти мысли будут оставлять такие, что он быстро превратится в скукоженного от пламени самообещивания урода. Я не буду наказывать тебя слишком сильно, не потому, что ты этого не заслуживаешь. Конечно, лишу доступа на год к шеститипам реакторных слоев, но на этом все. Знаешь почему? Потому что своей семь круговада ты пройдешь тогда, когда порвешь с ней, когда будешь пытаться стабилизироваться, вернуться в себя прежнего. Я знаю, как это будет выглядеть, как будет ощущаться. Дрейк был тяжел, был неумолим, и все же он сочувствовал. Каким-то образом Вард знал об этом, хотя к чему это знание, к чему вообще это все? Ему вспоминалась та поездка на машине. Вспоминалось лицо Инги, когда она смотрела на него, когда проступило на нем понимание о том, что они пара. Ему хотелось обратно в тот день, чтобы пережить это еще раз, если уж это последние из светлых чувств, которые разрешила потрогать жизни. Свободен. Наверное, он легко отделался. Но выходя из кабинета, Варт чувствовал себя так, будто частично умер, будто в большинстве комнат его дома погасили свет. Будто заперлись замки на двери, будто особняк, готовый засиять светом люстр, радость заселению, превратился в затхлый набор перегородок и балок.